Вода. 15 июня 1941 года мне исполнилось 4 года. Главный подарок на день рождения был вот какой. В синюю деревянную коробку наливается вода. В коробке железные утюжки длиной в спичку. Красные и синие кораблики с трубами. Коробка стоит на подставках, под нее просовывается рука с магнитной подковой. Рука невидимая. Кораблики бороздят синюю воду сами по себе, и от них расходятся маленькие волны. Игра называется «Морской док». Мне объясняют, что такое док, и, наверное, правила игры, но правила мне не интересны, как и прочие подарки. Мне интересно то, что происходит в воде. Наши окна выходят на канал Грибоедова. Левее — храм с кучей каких попало разноцветных луковичных куполов. Правее — зады малого оперного театра. Иногда оттуда выходит рабочий с передним концом безголового змея на плече, потом появляется другой, третий. Вынесенный длинный рулон декораций грузят на грузовик. Если смотреть прямо вниз, там вода канала, зеленовато-коричневая от расчесываемых течением водорослей. Кажется, вечером того же дня, 15 июня 1941 года, Меня увезли в Москву, вернее, в Кучино, на дачу к теткам. Тетя Лиза, похожая на обезьянку, и тетя Рая, похожая на слона, бабушкины незамужние сестры. Жили все лето на даче, выращивали клубнику и прочее. По очереди ездили в Москву стенографировать то, что потом перепечатывали на машинке Ундервуд, ухаживали за прабабушкой и за подкинутыми внучатыми племянниками вроде меня. У них была бочка всегда до краев наполненная черной пахучей водой. Несмотря на недоверие к насекомым, бегавшим по этой воде, я постоянно снаряжал экспедиции вокруг и поперек бочки. Если оловянный солдатик падал со щепки и шел ко дну, замирало сердце. Относительно поверхности, бочка была необыкновенно глубока. В непроницаемой для взгляда придонной черноте должны были шевелиться примитивные формы жизни. Страшный, как смерть. Я с тех пор ничего не видел глубже этой относительной глубины. И скучно меня и увезли в Омск, в эвакуацию. После Люша, весной, вероятно, 1943 -го года, полагалось много целыми днями гулять. Спускались по крутому берегу к Ами. Мне разрешали забраться на прижатый к берегу полузатопленный катер. Испытывая счастье, я ходил по палубе, заглядывал внутрь катера через приоткрытую железную дверь. Внутри груды каких-то листовок и брошюр размокали. Медный запах ленинградской воды из крана, когда мы вернулись в августе 44-го на канал Грибоедова. Прогулки по Софье Перовской, Михайловскому саду, вокруг Казанского, воображая себя кораблем. В апреле преследование обреченных бумажных корабликов в ручьях вдоль тротуаров. Летом, в Сиверской, я научился вырезать лодочки из сосновой коры. Были и покупные пластмассовые, зеленые снизу, коричневые сверху. В старых растрепанных чижах любил рассказ, как Ленин купил мальчику лодочку. Это было еще до чтения «Алых парусов». Почти все мальчики хотели быть летчиками, а я моряком. Началось еще в младенческие довоенные времена, когда меня завораживала синева голландка папиных и маминых друзей, моряков-курсантов Лёши Лебедева и Коли Корока. Я все книги любил, «Детство Тёмы» и «Толстого детства», «Гуттаперчевый мальчик» и «Домечиса, простое сердце» и так далее. Но ничего не было ближе, чем 20 тысяч лье под водой и человек-амфибия. У меня от рождения какая-то гулька справа на шее под кожей». Очередной детский врач объяснил, что это рудиментарная жабра, и это наполнило меня гордостью. Папа над моими морскими пристрастиями посмеивался. Он ложился на диван и начинал рассказывать историю из будущего, как через много-много лет, в 76 году, раздастся у меня в квартире звонок, денщик откроет дверь и сгорбленный старичок спросит, «Здесь живет вице-блице-контр-адмирал Лев Лившиц» и начнет, кашляя, разматывать длинный рваный шарф. Я выйду в блестящем синем мундире, спрошу «Что вам угодно?» «Я ваш отец!» — скажет старичок. «Покормите его на камбузе!» — скажу я. «Да нет, я уж пойду!» — скажет старичок, и начнет с надсадным кашлем заматывать свой длинный рваный шарф. В этом месте я начинал плакать. Взрослые знакомые бодро сулили мне на химовское училище и тому подобное. Я, как это делают дети, подыгрывал, внутренне корчась от собственного лицемерия. Вот, например, такое позорное воспоминание. Мама приходит со мной по делам в редакцию журнала «Костер», в то время в Аничковом дворце. Подводит меня к темноглазому мужчине, говорит, «Вот, Лешенька, это один из твоих любимых писателей». Виталий Валентинович Бианки. Бианки говорит мне что-то, мною незапомненное. Я, ужасаясь самому себе, говорю, «У нас разные моря, ваше зеленое, а мое синее». Стыдно мне было не просто от того, что я сморозил высокопарную глупость, а от того, что знал, что лгу. Ни Айвазовские красоты, ни приключения Магеллана и Кука, ни доблести краснофлотцев волновали меня и тянули к воде». Другое постыдное воспоминание. В конце мая 1948 -го года мы впервые приехали на юг, в Коктебель. До Коктебеля добрались совсем поздно, в темноте, и вообще мы приехали за день или за два до начала сезона, начала наших путевок. Мария Степановна и Олимпиада Никитишна покормили нас жареной барабулькой. Рано утром я проснулся и впервые в жизни выбежал к морю. Странное это было чувство смесь неиспытанного прежде восторга и дикой неловкости от ходульности ситуации — я и море. И я, чтобы окончательно все испортить, говорю — здравствуй, море! А летом сорок пятого наша первая послевоенная дача была просто в Сосновке, на тогдашней окраине, за Кольцом Девятки, в квартире у маминой подруги Нины Сергеевны на Ольгинской улице. В этом трехэтажном желтом домике, как я теперь знаю, жили в основном физики из расположенного поблизости ядерного института. Ольга Акуджава, племянница академика Арцемовича, выросла в этом доме. Окруженный кустами акаций дом выходил фасадом на то, что называлось дюнами, и на озерцо. Собственно говоря, это был карьер, откуда брали в свое время песок на строительство политехнического института. Потом выработанный карьер заполнился холодной ключевой водой. У мамы я прочел дневниковую запись того лета. Смотрю из окна. Лешенька, посланный с бидоном за молоком, возвращаясь, присел на корточке на берегу, смотрит на воду. А молоко из бидона льется, льется. Вот что я знал про себя, но не умел и сильно бы постеснялся, если бы даже сумел сказать. Мне не так хотелось в розоватых брабанских манжетах водить корабли, как сидеть в кормовой каюте, читая книгу при фонаре, под иллюминатором в брызгах дождя и волн. Если говорить абстрактнее, не водная стихия как таковая, а соприкосновение тверди и воды. Даже на какие-нибудь в две доски мостки на пруду вступить мне было и есть приятно. Я спускался к Неве. И как завороженный, глядел в мелкую воду на осколки стекла, кирпича, копейки, особенно на гранитную ступеньку под водой. Не было для меня большего удовольствия, чем покататься на речном трамвае. А потом, когда подрос, взять на прокат лодку, но малую Неву я предпочитал большой невки им обеим. А еще лучше были каналы, окраинные речки. На островах особенно приятно было протиснуть лодку какую-нибудь совсем узкую под нависшими ивами протоку. У меня нет намерения обводить этим текстом контур известного мифа или тем более психоаналитической банальности. Странным стечением обстоятельств я еще тогда, в том нежном возрасте, получил прививку против этой распространенной формы литературного кокетства. В темноватые годы, 44-46, мама еще активничала в союзе писателей, и я часто околачивался в Шереметьевском особняке, поджидая ее. Бродил по пустым в дневное время гостинам, воображая бог знает что. То посижу в золоченом кресле в комнате с интерьером рококо, отодвину пахнущее пылью волнистое белое драпри, погляжу на Неву, разглядывал мелкую с хорошо проработанными деталями бронзовую настольную скульптуру «Охота на львов». Забредал в последнюю в Анфиладе с черными деревянными панелями готическую комнату. Там не было дневного света, а в электрическом Данте из черной рамы косился довольно злобно. Мама бегала по делам. Какие это были дела? Детская секция. Бюро пропаганды, где добрая Тая Григорьевна могла направить на выступление в школе. Были какие-то культмассовые комиссии в общем-то не отличавшиеся от старорежимных дамских комитетов. Устраивали новогодние карнавалы для писательских детей, лотереи с благотворительными целями. От карнавала я ожидал многого, но мамино костюмерное искусство не оправдывало моих ожиданий. Многие даже не догадывались, что я одет пиратом. Очень красив был старший мальчик, Миша Казаков, в костюме Орликина. Недавно, я пишу это в 2007 году, я пришел домой и нашел на автоответчике послание от Казакова. Он хвалил мою книжку о Бродском, но начал с того, что мы давно не видались. Я подумал, действительно давненько, с празднования нового 1945 года. На лотерее дамы тащили из дому всякую ненужную ерунду, оставшуюся от своих мам, а то и бабушек. Альбомчики, вставочки, флаконы, кольца для салфеток, подставки для ножей и вилок, разнообразные брелоки. Когда-то это добро покупалось в лучших петербургских магазинах к Рождеству или к Пасхе. Думаю, что там были и вещи Фаберже. Теперь такой период, что эти технически сложные и совершенные, но художественно неизобретательные, попросту говоря, дурного вкуса изделия ценятся во всем мире очень дорого, но тогда их и в комиссионки не очень-то брали. А уж писательские дамы все знали, что мещанство и не жалели отдавать все это слоновой кости, филигранное, перламутровое. Когда мать освобождалась, мы шли в библиотеку менять книги. Пока мама болтала с библиотекаршей, мне разрешалось подняться по винтовой лестнице на антресоле и рыться в книгах, вычищенных, как я теперь понимаю, из библиотеки дома писателей. Книг там было навалено на полу без разбора. Кое-что мне разрешалось забрать домой. Я выуживал оттуда как отечественные повести о битвах гимназистов с реалистами, так и переводные — о юных насельниках boarding schools. И там, и там обильно шел снег. Набросавшись снежков, ученики шли в натопленные дортуары. На Рождество всех, кроме одного сиротки, забирали домой. Помимо устарелых детских книжек, я иногда подбирал и еще что-нибудь. Меня не очень удивляет, что я подобрал эту брошюрку. Видимо, слово «истерия» в названии вызвало нездоровый интерес. Истерия — это было известное мне и очень постыдное состояние. Мне иногда говорили «прекрати истерику». Что я, восьмилетний, действительно читал брошюру Адлера, не понимая многих слов вообще, меня теперь удивляет. Но пусть и в непонятных словах, мой смутный душевный опыт был в брошюре высказан и отчужден и я получил возможность его контролировать, волевым усилием не допускать превращения прекрасного в постыдное. Мне и до сих пор иногда снится, как я брожу на тех антресолях шереметьевского особняка среди книг, которые доходят мне до колен, до пояса, выше. В Ленинграде мне знакомы были квартиры неподалеку от консерватории, где в больших, загроможденных старой мебелью комнатах Темновато и прохладно даже в жаркий летний день, и блики от мелких волн канала колышутся на потолке, на стенах, на фотографиях усатых дирижеров и теноров с автографами наискосок. От этого миланские усачи чувствовали себя почти как в Венеции. В начале книжки Елены Данько «Деревянные актеры» изображен жаркий день, пустынные каменные мостовые вдоль узких венецианских каналов полубезумный старик в запущенном темном жилье, великий годцы Книжки Данько, «Деревянные актеры» и «Китайский секрет» написаны якобы по системе Маршака, как рассказа специалиста, билетризованные сведения по истории фарфора, по истории театра марионеток, а заодно французская революция. Но Маршак и его талантливая ученица обманывали то ли власти, то ли самих себя. Не так уж много я, читатель и многократный перечитыватель этих книжек запомнил о фарфоре или о марионетках. Мог бы обойтись и без знания, что для изготовления фарфора нужен каалин и что имя немецкого эквивалента Пульчинеллы, Полишинеля, Панча, Петрушки, Кашперле. Помню зато шаги Гоццы по теплым венецианским плитам и чувство сожаления, когда действие переносится из Венеции в Германию. Потом это неожиданно вспомнилось, когда читал «Конец Казановы», и особенно, когда смотрел «Казанову в Филлине. Шварц вспоминает, что Житков всерьез считал Елену Ивановну Данько «ведьмой» и говорил, что таких, как она, в старину сжигали или топили. «Очень вскоре после отъезда из России я впервые побывал в Венеции и потом приезжал туда еще несколько раз. Однажды у нас с Ниной был номер в старой гостинице «Карпаччо» с окном на большой канал. Это была большая комната на венецианском первом этаже, то есть с окном над самой водой. То и дело, руку протянуть, проплывали, поглядывая на нас, гондольеры. Ночью в апоретте укороченных маршрутов с оглушительным дизельным грохотом разворачивались дугой через весь канал, едва не задевая нашего подоконника. Нина, как только мы возвращались в гостиницу, усаживалась в кресло напротив окна. Я же ложился и засыпал совершенно спокойно. Покой я испытываю, приезжая в Венецию и уезжая оттуда. Мне спокойно в густом туристском месиве, на Риальто, на пустынных, как в начале книжки Данько, улицах Джудекки, у кремлевских стен Арсенала, в очередном плохом венецианском ресторане, где приносят белое вино, сильно отдающее водопроводной медью. У этого ощущения есть физический эквивалент. Это как гладить кошку. Хотя именно в Венеции кошек гладить и не хочется. И не потому, что все бесчисленные венецианские уличные кошки грязны и нездоровы на вид, а потому что пропадает потребность даже к такой несущественной форме обладания, как погладить. Также нет желания в Венеции жить, только смотреть. Но об этом лучше написано у Бродского. Самое удивительное и прекрасное, что я видел в жизни. С Юзом мы ходили по Венеции в полдень в поисках места, где бы поуютнее присесть. У нас был хлеб, сыр, маслины, мортаделла и бутылка вина. Но где скамейка была занята, а где безлюдно, но собака кучу навалила. Наконец мы набрели на совершенно свободный и чистый тупичок у перекрестка двух узких каналов. Мы присели на уходящие к воде ступеньки, И вот что увидели. На перилах горбатого мостика перед нами сидела, глядя в воду, серая кошка. Неожиданно она выгнула спину, повторяя изгиб моста, на котором сидела, а затем сиганула вниз, уже в воздухе вытянувшись в линию. Почти бесшумно ушла под воду. Довольно долго на поверхности воды ничего не было, а потом появилась прилизанная кошачья голова. Она быстро продвигалась к берегу. В момент полета кошки у меня в горле образовался ком, и я не без труда проглотил его вместе с большими глотками сладковатого вина Лакрима Кристи.